Глава 15 «Только не говори, что мажорчик теперь за главного!» — пошутил я. Думал, что пошутил. «Он самый!» — огорошила кобра. «Ешкин кот! А морда куда глядит?» «Морда? Да он, по-моему, давно уже никуда не глядит. Главное для него, чтобы перед главком в шоколаде быть, выслужиться. А отдел? Да плевать он на него хотел!» Желание оспорить не возникло. «Или, может, под валетом ходит?» понизив голос почти до шепота, предположил я. «Смотри, мы сунулись, а нам сразу по рукам». «Я об этом тоже думала, не исключено. Так что, Макс, ты сам осторожнее. Паук уже показания у тебя брал?» «Брал. Вопросы закидывал, как удочки. Хитрожопый гад». Она явно меня сразу поняла, хоть я и не мог видеть, как она кивает. «Аккуратнее с ним. Он многих сотрудников упёк». «Арахнофобией не страдаю. Разберёмся». Кобра сменила тон. «Макс, серьезно, не высовывайся. Пока я тут эту их физиотерапию прохожу, будь в тени». «Загораешь там?» «Типа того. Электрофорез, солевая комната, как на курорте, мать их. Но ты знаешь, что я не отдыхаю. Думаю, и ты на не лезь пока». «Ты ж знаешь, я не умею сидеть и думать. Мне двигаться надо». Но нет, она не знала. «Твою за ногу, Яровой, когда ты успел таким мужиком стать?» — воскликнула кобра. — Ты же раньше в кабинете сидел, тенью был. — Вот так, башкой ударился, просветление пришло, — хмыкнул я. — Не стебись я серьезно. Ты был тихим, а сейчас вон как взялся. Побудь хоть немного тем прежним, мы же прямо улей разворошили. — Это неправильные пчелы, — улыбнулся я. — Буду их давить с дихлофосом. — Не лезь, это приказ яровой. Голос у нее стал холоднее, прямо командный. Без меня не рыпайся, сожрут. Оксана Геннадьевна, ты мне пока не начальник. Вот возьмешь в отдел, тогда и приказывай. Легко сказать. Самого бы не списали. Она вздохнула. Ладно, пока до связи. Сейчас на массаж, потом в солевую комнату. Чувствую себя как бабка на курорте. Мне бы твои проблемы. Держись там. Слушай, может тебе алкашки путной привезти? Не пенсионерской. Кобра помолчала, а потом проговорила. «Мартини 07». «Ты пьешь девчачьи напитки?» «Это старшую медсестру задобрить, а мне хаски». С «Собаку?» «Водку». Заметано. До связи. Вечер в ресторане выдался шумным. Теплый воздух гудел от разговоров и звона посуды. Заведение не из дешевых. Итальянская кухня, белоснежные скатерти, цены с тремя нулями. Здесь крутились те кто привык не считать сдачу. Столы заняты, деловые встречи, свидания, семейные ужины. Все чинно, вежливо, дорого. За дальним столиком у окна сидел мужчина. Седой, высокий, с лицом будто вытесанным топором. Щеки чуть ввалились, скулы выпирали, в глазах некоторое презрение. Волосы коротко острижены, как у бывшего спецназовца, но или братка только без маскарада, ни цепей, ни перстней. Но по осанке, по движению плеч, сразу было ясно, это не банкир, не клерк, да и не ресторатор. Сидел будто на задании, ни одной лишней эмоции, только стальной взгляд. На нем дорогой темно-серый костюм в мелкую клетку, подогнанный по фигуре так, словно это китель. Галстук в тон, часы швейцарские, не кричащие, но весомые. На запястье тонкий шрам. «Эй, любезный!» Голос у него был низкий, глухой. Махнул рукой, позвал официанта. Парень лет двадцати быстро подошел и вежливо наклонился пингвинчиком. «Да, слушаю вас». «Это что ты мне принес?» Ткнул он в блюдо на столе. «Ризотто с белыми грибами, по рецепту шефа». «Ты мне кашу принес, а не ризотто. Я ел ризотто в Палермо, на набережной. Вот там у повара руки не из жопы». «А это — корм для свиней. Ты меня за дебила держишь?» Официант замялся. «Простите, наш шеф-повар сам из Италии?» «Да хоть из Ватикана!» Мужчина не повысил голос, но его интонация буквально резала воздух. «Я сейчас эту кашу тебе за шиворот высыплю. Понял?» Парень попытался отступить. «Я позову администратора!» «Стоять!» Посетитель встал. «Спокойно, не спеша. Рост под метр девяносто. Движения неторопливые и плавные, как у хищника». Он протянул руку и взял официанта за шею. Без крика. Даже почти медленно. Пальцы длинные, жилистые. Сжал. Не до хруста, но достаточно, чтобы парень осел в коленях, хрипя. «Помогите!» — выдохнул официант, едва хватая воздух. Мужчина наклонился к нему. Медленно. Взял со стола сервировочный нож, тупой, с зазубринками, блестящий. Прислонил к скуле парня. «Сейчас глаз вырежу и съем вместо каши. Запомни, паря, не надо расстраивать дирижера». Заметив эту сцену, подбежал охранник, лысый детина в костюме с гарнитурой за ухом. Попытался схватить мужчину за руку, без шансов. Дирижер перехватил его запястье, Выкрутил кисть и, не напрягаясь, поставил бугая на колено. Тот выдохнул сквозь зубы, лицо перекосилось от боли. — Спокойно, спокойно! — забормотал охранник, но тот его не слушал. Докрутил руку и уложил его на пол. В зале как-то сама собой повисла тишина. — Вызовите полицию! — раздался чей-то голос. — Что происходит? — скочила с места пожилая женщина с завитками коротких тонированных волос. — Отпустите же его! — искнула девица у соседнего столика, но никто не подошел. Страх висел в воздухе, как перед грозой. Люди чувствовали, этот опасен. Дирижер посмотрел на всех. Один раз. Этого хватило. Посетители возмущались, робко гудели, но никто и с места не сдвинулся. Никто не осмелился приблизиться к человеку с волчьим взглядом. Наряд полиции подоспел быстро. Автопатруль роты ППС заводского района как раз шел по маршруту недалеко от места вызова. Дежурный передал по рации. «Бойный клиент в марио Угрожает официанту. Охранника вырубил. Вы рядом? Подскочите, проверьте». «Принял», — отозвался старший наряда лейтенант в форменной полевки и с видеорегистратором на груди. Служебный УАЗ «Патриот» неспешно притормозил у входа ресторана, скрипнув колодками. Дверь хлопнула, из машины вышел сержант, поправил форменные кепи, провел ладонью по ремню с кедром и кивнул лейтенанту, мол, идем или как? «Вова, пошли с нами», — проговорил лейтенант, обернувшись к водителю. «Сытишь, что ли, вдвоем?» — лениво отозвался Вова, даже не пошевелившись. Сидел, откинувшись на спинку сидения, будто собирался вздремнуть. Нога на педали тормоза, взгляд стеклянный и безразличный. «Там Леха охранником работает. Вместе в армейке были. Тот еще кабан, не испугливых. Если он не справился, значит, не просто подвыпивший клоун. Шевели колготками, пошли!» «У вас вон автомат!» — проворчал Вова, косясь на кедр. «Херню не пари, Вова. Во-первых, это пистолет-пулемет, сколько раз тебе объяснять. А во-вторых, ну там же люди. Давай жопу оторвал и с нами пошел. Быром!» «Ладно, иду, иду». Вова со вздохом вылез, потянулся, хлопнул дверью, направился следом, застегивая куртку. Трое патрульных вошли в ресторан через основную дверь, массивную из красного дерева. Внутри тишина, только музыка журчала под потолком из спрятанных колонок, но атмосфера была наэлектризована. В дальнем углу возле окна сгрудились человек пять. Охранник, тот самый Леха, уже пришедший в себя, Официант с трясущимися руками, молодой повар в фартуке, кто-то из администрации и хостес. Все столпились возле столика, у которого спокойно сидел мужчина лет 50, Седой, подтянутый, а взгляд ледяной. В руке бокал, перед ним тарелка, на столе аккуратно сложенные салфетки. Вокруг него суетились, угождали, подливали вино, что-то извиняющееся бормотали, стараясь не провоцировать. «Ну и что тут у нас?» — негромко спросил лейтенант, оглядываясь, но уже с прищуром. Седой даже не повернулся, просто сделал глоток не спеша, как будто происходящее его никак не касалось. «Добрый вечер», — начал лейтенант. «Поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Прошу предъявить документы». «Документы?» Мужчина отставил бокал и только тогда повернул голову. Говорил негромко, но как-то плотно, без лишних эмоций. А кто сообщил? Официант неуверенно шагнул вперед, взглянул на лейтенанта, потом на мужчину и стушевался. «Уже все нормально, он, он извинился, инцидент улажен. Все равно придется установить личность», твердо произнес лейтенант, сообразив что-то не то. Мужчина достал из внутреннего кармана кожаное портмоне, медленно, подчеркнуто спокойно, раскрыл паспорт. «Фио, фото, все в порядке». Лейтенант пробежался взглядом по странице, вернул документ. «Благодарю. Постарайтесь больше не допускать конфликтов, особенно в общественном месте». «Разумеется», — кивнул Седой. «Я просто хотел ужинать, но, как вы видите, некоторым в этом городе не хватает вкуса или вежливости». Патрульные еще пару секунд постояли, оглядывая окружающих. Все было тихо, спокойно. «Леха?» — кивнул он знакомому. Этим же кивком он позвал его поближе. «Привет, Серый!» — подошел бугай-охранник, потирая руку в районе запястья. «Да все ровно. Он тут боковал, Малян, а я разрулил». «Точно? Да что ты у меня спрашиваешь? Вон, у меня начальство есть». Он кивнул на администратора и испарился. «Ладно, пошли», — сказал лейтенант своим. «Ситуация, похоже, улажена». Ни хрена себе он их построил. Когда патруль уже почти вышел из зала, к ним метнулся официант, спрятался за полицейскими и стал тараторить. «Арестуйте его!» — выпалил он, тыча дрожащим пальцем в Седова. «Он... он мне нож в глаз хотел воткнуть! Я... я...» «О как!» — присвистнул лейтенант. «Заяву будешь писать?» «Напишу. Только заберите его. Вы же его арестуете, да?» Полицейский лишь хмыкнул, резко развернулся и зашагал обратно к столику. «Встать!» — скомандовал он. «Лицом к стене, ноги шире, руки за спину!» Сержант для остраски щелкнул затвором кедра. Седой и на это не отреагировал. Спокойно вытер губы белой свензелем ресторана салфеткой, аккуратно положил ее на край стола, встал и поправил манжеты рубашки с запонками. «Ну, поехали, прокатимся!» — ровно сказал он. Ни раздражения, ни страха, как будто собирался не в отделение, а на увеселительную прогулку в продолжении банкета. Он сам подставил руки, стальные наручники щелкнули на запястьях. «Осторожно с костюмом», — бросил он полицейскому. «Хороший был день, пока вы не приехали». Вывели его спокойно, но с таким напряжением в воздухе, будто взяли алькапоны. Официант замолчал, прижав ладони к груди. «Потерпевший!» — обратился к нему Летеха. «С нами поедешь!» На улице у машины лейтенант еще раз посмотрел на задержанного и, не дождавшись реакции, молча открыл заднюю дверь УАЗа. Дирижер сел, как будто и правда ехал куда-то по делам. Только улыбка его исчезла. Лицо стало каменным. Час спустя. Изолятор временного содержания ОМВД России по заводскому району. «Лицом к стене!» — скомандовал прапорщик постовой, подводя задержанного к железной двери камеры. Щелк открыл замок дежурный ИВС. Он стоял рядом и контролировал процесс перемещения новенького. Дверь со скрипом распахнулась. «Заходим!» — скомандовал прапорщик. Дирижер шагнул внутрь без лишних слов, пригнувшись в проеме, чтобы не цеплять головой. Железная дверь с глухим звуком захлопнулась за его спиной, словно поставила жирную точку в одном акте и открыла занавес для другого. Щелк, щелк, проворачивался ключ. «Это кто?» — спросил постовой, лениво бросив взгляд на камеру. «В костюмчике весь приблотненный, на зэка не похож». «По сотке заехал», — хмыкнул дежурный старлей, перебирая тяжелую связку ключей. «В ресторане буянил». «Богатый жир бесится», — скривился прапорщик, снимая наручники. «Напьются и пальцы гнут! Тьфу!» Камера, в которую водворили дирижера, была стандартная четырехместная. Бетонные стены, окрашенные в тусклый болотный цвет, пахло побелкой, железом и старыми матрасами. Пол дощатый промятый, две двухъярусные железные шконки вместо сетки прутья с решеткой. На них тонкие ватные матрасы в синих чехлах. У стены обшарпанный стол, две скамьи — в углу параша за перегородкой из кирпича, низкой, только едва прикрывающей. Шкафчики, стол, скамьи — все намертво привинчено к полу и стенам. На нижней шконке сидел один единственный человек, жилистый, в брюках и рубашке. Услышав скрип двери, он поднял взгляд. Увидев вошедшего, застыл. «Вечер в хату!» — усмехнулся дирижер, неторопливо проходя внутрь как отдыхается, рябой». Тот промолчал, но глаза уже налились тревогой. Похоже, понял, что сегодняшний вечер может быть длиннее, чем он думал. День обещал быть жарким. Воздух за окном уже с утра дрожал над асфальтом, и в квартире стояла духота, несмотря на открытую створку. Я, как обычно, собирался на пробежку, натянул футболку и удивился. Она туго натянулась на плечах и неприятно врезалась в подмышках. «Маша!» — крикнул я в коридор. «Ты мои вещи на высокой температуре не стирай! Они садятся!» «Я не стираю твои вещи!» — донеслось из ванной с обиженным фырком. «А кто тогда?» «Макс, откуда я знаю? Может, сам и постирал?» Я почесал в затылке. Стирал я в последний раз, когда еще тамагочи был актуален. Так что дело было не в стирке». Снял футболку, подошел к зеркалу в коридоре. Или мне кажется, или банки реально подросли. Плечи расправились, пресс прорисовался под кожей, будто я месяцами железо тягал, а не подтягивался на школьной перекладине. Уже не мальчишка, студент, причем крепкий такой. Зеркало кривое. Надо будет Машке показаться, ее спросить. Я покрутился, подставляя зеркалу то один бок, то другой, напрягая руки, спину, ягодицы псы. Каждое движение отзывалось легкой тяжестью в мышцах. Приятный такой и плотный. «Ух ты, Макс!» Возглас за спиной заставил меня чуть вздрогнуть. Маша стояла в своем любимом коротком халатике, держа полотенце в руках. «Ты в качалку ходишь? Прям видно стало!» Брусья и турник на школьном стадионе. Пожал я плечами, уловив, как она задержала взгляд на моем торсе. «Давно бы так!» Бросила она и снова скрылась в ванной. Я остался один, глядя в зеркало. Нет, не показалось. Что-то меняется. Только вот тренировки за несколько дней такого эффекта не дадут. Тут дело в другом. Может, пауку кусил? Не следователь, конечно, а как в том фильме с современными спецэффектами и супергеройскими фишками. Или лютый пробивается наружу. Что если тело начинает подстраиваться под мое настоящее Я, опера из 90-х? Поживем, увидим. Пока что тренировки уж точно отменять не буду. Как штык каждый день. Мало ли. А в голову пришла нелепая мысль. Говорят, в современной еде химии хватает. Вот и эффект. Или просто наконец-то ем нормально, сплю и не горю на работе, как в прошлой жизни. Или... Что ж, продолжаем эксперимент под кодовым названием «Второй шанс». И главное – не сбавлять темп. Пришел на работу раньше обычного. Зарылся в ненавистные бумажки. Надо было разгрести это хламье до обеда, чтобы потом заняться настоящим делом. Поскорее надо заглянуть в угро, узнать, что с Рябининым. Раскололи, не раскололи, хотя кого я обманываю. Даже хмыкнул, покачал головой. Никто его не расколет. Ни в этих стенах, ни этими оперками такие дела делаются. В лощеных рубашках, с айфонами и козлячьими бородками». Эти могут только явку с повинной принять. А допрос — это ремесло, это уметь надо. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь влетел начальник кадров. «Яровой, на планерку!» — бросил он с порога. «Какую еще планерку?» — я удивленно приподнял брови. «Распоряжение начальника!» — ответил тот, не глядя. «Семен Алексеевич велел. Теперь ты на командирскую будешь ходить по утрам». «С чего бы это вдруг?» — Машинально почесал затылок. Что-то здесь не так. Подполковник сощурился, голос стал колким. Дерзкий ты стал, Яровой. Не дорос еще начальству такие вопросы задавать. Я сгладил тон, чтобы понять, в чем тут соль. Нацепил маску Максимки. Да нет, я ж просто... Ну, я же обычный инспектор. Ни начальник, ни зам. Интересно. Ты у нас теперь единственный в строю из группы анализа и планирования. Остальные то на больничном, то в отпусках. «А вопросов к вашему подразделению выше крыши!» «Ну-ну, вопросов много значит. Начальник кадров, выходит, ответить не может. Или не хочет. Здесь два варианта. Либо Морда решил меня публично прищемить, как нерадивого. Мол, вот смотрите, не работает. Или наоборот, подтягивает поближе, чтобы не натворил делов, чтобы не лез куда не надо, как в истории с Рябининым. «И, кстати, Яровой!» Уже от двери обернулся кадровик. «Принеси мне на проверку тетради по служебной и морально-психологической подготовке. Они у тебя вообще есть?» «Конечно, есть», — соврал я на автомате. А сам пытаюсь вспомнить, были ли они вообще, где валяются. Теперь еще и две тетради. Раньше была одна, тоненькая, с отписками. А теперь и морально-психологическую завели. Не отдел, а бухгалтерия какая-то. Бумажек гора, а реальной работы с гулькин нос. Кадровик ушел. А я порылся в ящике, нащупал ежедневник. Толстенькая книжечка в тесненной обложке, доставшаяся мне от предшественника. По неписанному закону на планерку с пустыми руками ходить не положено. Надо с книжицей, чтобы записывать ценные указания и умные мысли начальства. Открыл ежедневник. Внутри сплошные рисунки. Тут собачка с грустными глазами, там кошечка. На соседней странице какие-то цветочки, орнамент. «Максимка, парень ты был, видно, творческий. Должность непыльная тебе досталась. Можно сидеть, бумажки перекладывать, в потолок смотреть. А мне вот не по нраву такое». Взяла авторучку, сунул между листов ежедневника и направился в кабинет Мордюкова. По утрам это помещение превращалось в небольшой зал для совещаний. Руководители подразделений уже расселись по стульям, выставленным вдоль стен». СО, ОД, ППС, ГАИ, штаб, ОК, участковые и прочие труженики невидимого фронта. Морда, видно, любил массовку. Так было и в мое время. Только раньше собирались пару раз в неделю расширенным составом по делу, а сейчас утром и вечером как на работу и с работы. Работать некогда, только и успевай бегать по планеркам. Любой уважающий себя начальник... Теперь устраивал совещание при каждом чихе, чтобы в главке про него говорили. Семен Алексеевич контролирует, задачи ставит, на месте не сидит, все держит в кулаке. Молодец, мол. Только хоть засовещайся тут, а толку. Преступления сами себя не раскроют, дела в суд сами не пойдут, а жулики без должной работы с ними ни в чем не сознаются». И вот на фоне этой декоративной суеты все продолжали имитировать бурную деятельность, стараясь выглядеть деловито, хотя внутри у каждого уже кипело от таких дураковок. Планерка началась по стандарту, с зачитывания суточной сводки. Сонный дежурный, отмотавший ночь, бубнил в пол перебирали сток с происшествиями. Бытовуха, угоны, драки, мелкие кражи. Остальные слушали в полуха, Кто в телефоне копался, кто авторучку теребил. А я наоборот, слушал внимательно. Мне все было интересно. И про сломанную дверь в кинотеатре, и про хулиганов у общежития техникума. И уж тем более про дела посерьезнее. Хороший опер всегда держит руку на пульсе, впитывает все, даже, казалось бы, лишнее. Никогда не знаешь, какая мелочь всплывет потом в большом деле. И потом мне еще нужно прислушаться к этому новому времени, не потерять его пульс. Это тебе никто в заключении не напишет. Ни один осведомитель не донесет. Не успел дежурный дочитать до конца, как в дверь резко и громко постучали. «Разрешите?» В кабинет буквально ввалился новый дежурный, сменивший ночного. Лицо мокрое от пота, рубашка прилипла, дыхание сбилось. «Белкин!» оторвался от смартфона Мордюков, нахмурился. «Ты чего не видишь? Планерка идет!» «Товарищ полковник!» Дежурный вытер лоб тыльной стороной ладони. «У нас ЧП!» В комнате повисло напряжение. Все взгляды на Мордюкова. Тот положил телефон на стол, откинулся на спинку кресла. «Что случилось?» Голос уже был не такой раздраженный, с тревогой. Понял, что дело пахнет керосином. «В изоляторе нашем!» выдохнул Белкин. «Труп!»